Глава 16. Домой мы вернулись в наемном экипаже. Да-да, прямо на глазах у господина Бонда сели в стоящую у обочины пролетку и укатили, провожаемые его недовольным взглядом. В дороге молчали. Муж говорить не мог, а я не собиралась скандалить на улице при посторонних, но в том, что поскандалить надо, даже не сомневалась. Конечно, бить посуду о голову Кеннета пока еще рано, даже в шутку. А вот насчет наручников я задумалась всерьез. Если он продолжит убегать, никаких браслетов не хватит. Окажемся на виселице сладкой парочкой. На крыльце нас встретил встревоженный Ховард и попытался отобрать у меня мужа. Тихо бормоча, что хозяин устал и надо помочь ему подняться, он подставил плечо и потянул Кеннета в сторону лестницы. Не тут-то было. Я вцепилась в добычу, обеими руками так хищно и недвусмысленно, что оба мужчины посмотрели на меня с откровенной опаской. Только тогда я опомнилась и отпустила Кена, предварительно сняв с него браслет и старательно проигнорировав возмущенно испепеляющий взгляд. Зато теперь дальше спальни он даже с помощью Ховарда не убежит. «Ругаться в холле и на лестнице мне не хотелось, так что пусть ползут. Я пока хоть отдышусь и немного подумаю. План составлю, что и как сказать мужу, чтобы не матом. А то он решит, что в Оливию вселился бес, а не старая бабка попаданка Проводив взглядом ковыляющих беглецов, я убрала оба браслета, вовшитые в платье карманы, и отправилась на кухню. Уселась за небольшой столик и попросила у Джоаны кофе с чем-нибудь покрепче. Надеюсь, что здесь имеется нечто похожее на коньяк. Мне сейчас очень надо. Дома правительница окинула меня оценивающим взглядом, хмыкнула и выдала чашечку, ложечку, блюдечко, песочное пирожное и маленькую бутылочку настойки с приличным для леди содержанием алкоголя, безумным количеством сахара и каких-то душистых трав. Пирожное было очень кстати. Теперь я хотя бы не съем мужа в ближайшие полчаса. А то ведь так и не пообедала нормально, и, между прочим, из-за него. Когда я все же поднялась в спальню, бессовестный беглец вовсю делал вид, что он самый больной мужчина в мире и потому просто невероятно крепко спит. Я бы даже поверила, если бы не едва заметная дрожь ресниц и мелькнувшая за поворотом коридора полуформенного сюртука дворецкого. Ховард только-только вышел от хозяина, но постарался сделать так, чтобы я этого не видела. Бутылочка с микстурой до бара стояла на тумбочке рядом с кроватью и жидкости в ней не убавилась, то есть и лекарства не выпил, и по улицам с плохими дядьками бегал, и вообще нехороший мальчик». Фыркнув про себя дурацкому сравнению, я вошла в комнату, села на кровать и бесцеремонно потянула с мужа одеяла. «Сударь, вы слишком взрослые для таких трюков. Давайте поговорим, как разумные люди. В другой раз я могу и не успеть на обсуждение королевских роз». В ответ ресницы еще раз дрогнули, поднялись, и меня одарили мученическим взглядом усталого трудяги, который в конце дня обнаружил дома не сытный ужин и мягкую кровать, а злую стерву жену со сковородкой наперевес. «Во-первых, браслет я вам пока не отдам, чтобы снова не сбежали». Я пододвинулась ближе и потянулась за микстурой и ложкой. «Во-вторых, откройте рот». «Ресницы, черт, мне бы такие моргнули!» Потом его светлость прищурился на бутылку в моих руках и скривился так, словно ему предложили выпить яду. Но приподнялся, явно не собираясь отлынивать от лечения. Даже ложку у меня отобрал и сам налил в нее лекарство, и сам проглотил. Я тут же протянула стакан с водой, чтобы запить, и вполне мирно поинтересовалась. «Ну и куда вы бегали так срочно?» Муж выразительно покашлял, потирая шею, и сердито нахмурился на с готовностью подсунутый блокнот. «Писать вы умеете, я уверена». У меня была срочная тайная встреча. У него даже буквы вышли гордо нетерпеливые, словно он каждым завитком отмахивался от меня, как от надоедливой мухи. Это я уже поняла, но хотелось бы знать подробности. Мой собеседник рисковал жизнью. Теперь буквы стали немного пафосными, как и выражение лица герцога. «Как мило! О том, что вы рисковали своей, думаю, напоминать не стоит. Но вот то, что и моя жизнь теперь накрепко привязана к вашей, я, извините, забыть не могу. И вы, получается, рисковали мной. Большое спасибо!» С непередаваемым выражением протянула я. «Непередаваемым, потому что цензурных слов для моих чувств еще не придумали». Кеннад попытался состроить суровое недовольное лицо, но во взгляде промелькнуло чувство вины. «Во, хороший мужик надо брать, в смысле беречь. Я бы на его месте непременно напомнила, что за косы к виселице меня никто не тянул, сама захотела. Риски же сполна оплачены положением и герцогским состоянием». Но мужчина, видимо, счел ниже своего достоинства тыкать женщине под нос очевидные вещи, тем более спасительницы. Он просто замолчал, в смысле отложил карандаш. «Я вам очень сочувствую», — от всей души проникновенно проговорила я. Вопросительный взгляд мужчины вернулся с потолка ко мне. «Да-да, видите ли, вы просто еще не понимаете, с кем связались. Ваших денег, дома, слуг и титула мне мало». Я хочу безопасную, обеспеченную жизнь и вас в придачу, целиком, живого и невредимого, в полное свое пользование. И твердо намеренно помешать порче собственного имущества с неизвестными мне целями. Интересно, если мужика как следует выбесить, он от злости скажет что-нибудь полезное? На допросах срабатывало, главное не передавить. Не, не выбесился. «Просто обалдел. Сначала смотрел на меня с искренним изумлением, потом во взгляде проступило и налилось тяжестью не менее искреннее подозрение. Если бы он на лбу себе маркером написал что-то вроде «Кто ты такая, мать твою?», это не было бы так наглядно и понятно». Кеннет уже задавался этим вопросом, но в тот раз его отвлекли. Зато теперь эта мысль полностью заняла мужской мозг, и зуб даю, выбить ее оттуда можно будет только вместе с этим самым мозгом. «Я девушка скромная и законопослушная, но практичная, и не хочу быть казненной вдовой преступника. Предпочитаю быть живой женой живого и оправданного герцога. Это понятно?» Кен кивнул, все еще напряженно-опасливо поджимая губы и хмурясь, но уже с некой долей облегчения. «Что может быть логичнее эгоистичных мотивов, не правда ли?» «Вот о главном мы уже договорились», — обрадовалась я и поерзала, удобнее устраиваясь на кровати. «Остались мелочи. Например, ваше слово, что вы не станете убегать в одиночку на подвиге». «Ну и правдивый рассказ, какого демона это вообще было?» «Я имею в виду покушение, арест и казнь. Хочу послушать вашу версию» от почти полминуты хмурился, шевелил губами, надувал их, покусывал, в общем, мучил нещадно, изверг, привлекая к ним внимание. Потом решительно схватил блокнот и написал там всего одну фразу, сразу во весь лист. «Это же вы меня оговорили!»